Как индивидуальные трейдеры могут управлять процессом? Повторюсь, многие трейдеры путают рутину с ориентацией на процесс. И это одно из распространенных заблуждений. Вот моя утренняя рутина. Я кормлю кошек, завтракаю на скорую руку, пью кофе, проверяю рынки, занимаюсь спортом и принимаю душ. Казалось бы, все по плану, но это не делает меня ориентированным на работу или личную жизнь. А что, если детально разложить каждый аспект утра? Менять его? Отслеживать изменения? Связывать их с психологическим состоянием и продуктивностью рабочего дня? Со временем я бы заметил, как интенсивные физические упражнения повышают уровень моей энергии и продуктивности в торговле в течение дня. Или как дополнительное время с кошками дарит спокойствие и удовлетворение, а потому я принимаю обдуманные торговые решения. Такие наблюдения позволили бы мне усовершенствовать утренний распорядок, что, в свою очередь, помогло бы достигать личных и профессиональных результатов. Это и есть ориентация на процесс. Когда вы заполняете чек-лист или журнал, вы внимательнее относитесь к тому, что чувствуете и делаете. Но это нельзя считать ориентацией на процесс. Настоящий контроль процесса и качества начинается тогда, когда оценка результатов приводит к систематическим изменениям в действиях. Поэтому слова большинства трейдеров о нацеленности на процесс часто означают просто выполнение рутинной работы. Это помогает повысить эффективность в конкретный момент, но не влияет на развитие их торговли в будущем. Пример с проб фирмой актуален и для индивидуального трейдера он выступает в роли управляющего бизнесом и рисками, финансового специалиста и тренера по трейдингу. Ему нужно изучать рынки, собирать данные, превращать их в торговые идеи, заключать сделки, управлять позициями и контролировать свою эффективность. Все эти задачи должен выполнять один человек, что сложно для большинства людей. Поэтому процессы упрощаются. Чек-лист – заменяет систематические методы измерения и улучшения. Простая проверка технических критериев заменяет полноценные маркетинговые исследования. Случайные правила определения размера позиции заменяют строгие методы управления рисками. Средний индивидуальный трейдер похож на предпринимателя, который в одиночку управляет рестораном. Он не может одновременно закупать продукты и расходные материалы, поддерживать чистоту на кухне, убирать со столов, мыть посуду, готовить еду и обслуживать клиентов. Единственный способ справиться со всеми задачами – упустить большинство деталей и фатально потерять в качестве. Следующую мысль вы не встретите в литературе по трейдингу. Многие трудности в этой профессии и эмоциональные срывы возникают по одной простой причине. Один человек берет на себя слишком много задач, чтобы вести успешный торговый бизнес. Именно нехватка ресурсов, а не отсутствие желания или трудолюбия подрывает успех многих независимых трейдеров. В своем блоге я получаю обратную связь от трейдеров-одиночек. Большинство задает вдумчивые вопросы и производит впечатление людей, которые усердно работают и стремятся получить прибыль. Многие трейдеры, по их словам, слишком сильно погружаются в рынок и торговые процессы, забывая о результатах и необходимости работать над ними. Они могут последовательно справляться с исследованиями, торговлей и самоуправлением, но не всегда выдерживают режим многозадачности. Но вот в чем дело. Многие трейдеры-одиночки очень активны. Торговля занимает все их мысли и отнимает много энергии. Трейдеры неизбежно теряют концентрацию и силу воли, а дисциплина и осознанность ослабевают. В результате работа становится менее эффективной. Проблема часто кроется именно в когнитивной нагрузке, которую берет на себя один человек. Вернемся к успешной пробфирме. Что помогло ей быть эффективной? Команда сосредоточилась на конкретных задачах, снизив требования к общей нагрузке. Именно это позволило добиться высоких результатов с минимальными ресурсами. Я наблюдал похожую динамику у продуктивных дейтрейдеров и свинг-трейдеров. Один из моих знакомых, блестящий трейдер, торгует только в определенное время суток, когда на рынке складываются подходящие паттерны. Другой работает весь день, но в полдень берет длительный перерыв. Он тренируется, восстанавливает концентрацию, анализирует результаты торговли и корректирует стратегию. Третий трейдер, с которым я познакомился через блок, дисциплинированно следит за рынком целый день, но заключает сделки всего несколько раз в месяц. Он ждет, когда совпадут краткосрочные и долгосрочные индикаторы. В каждом случае избирательность позволяет трейдерам использовать свои сильные стороны. При этом они оставляют время и энергию, чтобы изучать рынки, проводить исследования, мониторить результаты и постоянно развиваться. Аналогично шеф-повару, который не может в одиночку держать ресторан, но отлично справляется с кейтеринговым бизнесом. Готовить весь день полноценный ужин для одного человека – это не то же самое, что весь вечер создавать разные блюда для многих гостей. Какой из этого можно сделать вывод? Чтобы стать индивидуальным трейдером, ориентированным на процесс, нужно подходить к торговле с устойчивой когнитивной и психологической позицией. Процесс должен напоминать кейтеринговый бизнес, а не ночную смену в закусочной. Это особенно важно для новичков. Пока вы заняты на основной работе, оплачиваете счета и осваиваете основы трейдинга, распределяйте время на обучение. Не стоит превращать торговлю в стихийную деятельность и уделять ей каждую свободную минуту. Подбирайте временные интервалы для сделок так, чтобы они вписывались в ваш рабочий график. Определите, как долго вы можете удерживать длинные и короткие позиции. При этом подход должен быть устойчивым. Оставляйте время и силы, чтобы вдумчиво проанализировать результаты. Фиксируйте накопленный опыт и используйте его в будущем, иначе вы не сможете адаптироваться к меняющимся рынкам и непрерывно повышать эффективность. Ключевой вывод. Чтобы достичь успеха, необходимо совершенствовать процессы. Итак, подведем итоги. Трейдинг – это искусство согласованных действий. Оно включает анализ данных, синтез информации в торговые идеи, реализацию и управление сделками. При этом трейдеру нужно уметь управлять собой, следить за энергией, настроением и концентрацией. Важно постоянно отслеживать результаты работы, искать лучшие практики и внедрять их в торговые процессы. В крупных трейдинговых компаниях есть менеджеры и технические ресурсы, которые помогают сосредоточиться на самоуправлении и совершенствовании процессов. Индивидуальным трейдерам не хватает таких возможностей, поэтому их торговля должна быть целенаправленной и высокоэффективной. Нужно оставлять достаточно времени, чтобы закрывать остальные вопросы трейдинга. Если этого времени нет, торговля обречена на провал. Нельзя решать вопросы бизнеса ситуативно, в процессе торговли, они должны быть частью бизнес-плана.